2 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го, 8-го, 9-го и 10-го созывов, участник гражданской войны в СССР, войны с белофинами, Великой Отечественной войны, командарм легендарной 62-й, 8-й гвардейской ордена Ленина армии, которая от стен Сталинграда победоносно дошла до Берлина, таковы основные вехи боевой биографии прославленного маршала. Есть, однако, в биографии Василия Ивановича Чуйкова страницы, о которых до последнего времени знал только узкий круг специалистов. Эти страницы связаны с его деятельностью в Китае. С 1926 по 1942 год Чуйков побывал в Китае три раза. Впервые он был направлен в Северный Китай в качестве дипкурьера еще осенью 1926 года, будучи слушателем Восточного факультета военной академии имени Михаила Васильевича Фрунзе. В стране в это время бушевала антиимпериалистическая революция. Советские политические и военные советники во главе с выдающимися деятелями нашей партии и Красной армии Бородиным, Павловым, Блюхером и другими помогли оформить единый антиимпериалистический фронт Левого Гоминдана и Коммунистической партии Китая. Их имена оказались навсегда вписанными в историю китайской революции. Осенью 1927 года, после окончания Восточного факультета военной академии имени Фрунзе, Василий Иванович Чуйков был командирован на работу в китай К этому времени революционная волна пошла вспять. Чан Кайши совершил контрреволюционный переворот в Шанхае и Манкине. Уханьский гвардеян изменил революции. В 1929 году вспыхнул известный конфликт на Китайско-Восточной железной дороге (КВЖД), спровоцированный гвардеянской властью. По прибытии из Китая Чуйков находился при штабе Блюхера, командарма Особой Дальневосточной армии, и принимал непосредственное участие в боевых операциях. Описание Чуйковым военных действий во время конфликта на КВЖД является одним из немногочисленных свидетельств, очевидцев этих событий и представляет большой интерес для историков. Рассказ о конфликте на КВЖД составляет содержание части воспоминаний Чуйкова. В конце 1940 года Чуйков был командирован в эту страну в качестве военного атташе Советского Союза и главного военного советника китайской армии. Шли годы национально-освободительной борьбы китайского народа против империалистических агрессоров. В начале 30-х годов Япония захватила северо-восточные провинции Китая и образовала там марионеточное государство Манчжоу-Го. Развертыванию японской агрессии на Дальнем Востоке способствовала политика гаминдановского правительства, не решавшегося мобилизовать широкие народные массы на отпор врагу. Летом 1937 года Япония приступила к осуществлению дальнейших планов захвата всего Китая. Инцидент 7 июля 1937 года в районе моста Лугоу-Цяо под Пекином, спровоцированной японской военщиной, послужил поводом для расширения масштабов войны в Китае. Японские войска оккупировали Пекин, Тяньзинь, Джанзянькоу, Калган. Японский десант высадился в крупнейшем промышленном центре страны Шанхае. При этом японцы рассчитывали на отсталость Китая, отсутствие единства в стране и на нежелание или неспособность других государств оказать помощь Китаю. Казалось, ничто не могло помешать японским милитаристам осуществить свою идею однактной войны в Китае. Экономическая и техническая отсталость, отсутствие в достаточном количестве иностранной валюты не позволили Китаю обеспечить свою армию необходимой боевой техникой и вооружением. В начале войны японские войска превосходили противника по оснащению огневыми средствами в 4-5 раз, по авиации в 13 раз, по танкам — 36 раз. Смотри, Бородин помощь СССР китайскому народу в анке японской войне 1937-1941 годов.